Глава пятнадцатая. Эли, я завязываю высокий хвост, и наношу бальзам для губ, Тру губы друг от друга и широко улыбаюсь отражению в зеркале. Я так хочу увидеть Винсента, что по телу проходит дрожь. Мы не виделись три дня из-за моей работы, и теперь я считаю минуты до его появления. Раздается стук в дверь, и мама кричит из гостиной. Я открою, хватаю сумочку и под грохот барабанящего сердца выбегаю в гостиную. Перед самым поворотом за угол заставляю себя остановиться, чтобы Винс не увидел, что вытворяет со мной его появление. И выхожу из-за угла спокойным шагом. Мое самообладание — результат неимоверных усилий, потому что внутри меня взрываются верки. А потом я вижу, кто на самом деле пришел, и фейерверки резко затухают, оставляя после себя едкий черный дым. На пороге нашего дома с широкой улыбкой и букетом цветов стоит «Алекс». «Привет, малышка». Ласково здоровается он. Мама слегка хмурится, глядя на меня, а потом разворачивается и молча выезжает из гостиной». А я так и стою с сумочкой в руке и недоумением на лице. Сердце практически останавливается и ноет. Я не готова. Не готова к встрече с ним и к разговору, который собиралась с ним провести. Я думала, у меня есть еще немного времени. Неделя, если быть точной. — Ты вернулся так рано. — Ты не рада? — спрашивает он. Его улыбка становится немного натянутой, когда он видит мою реакцию. Рада, прости, это так неожиданно. Я подхожу к нему, и Алекс заключает меня в свои объятия. Упаковка от цветов шуршит где-то над ухом, перекрывая поток моих мыслей. Алекс пытается поцеловать меня, но я подставляю щеку. Не готова, совсем не готова. «Куда ты собралась?» Спрашивает он, когда отдает мне цветы. Я машу рукой. «Да так, ничего важного. Проходи». Провожаю его в гостиную, а сама хаотично мечусь по кухне, пытаясь вспомнить, где у нас ваза. Потом набираю воду и ставлю цветы. «Ну, раз ты собранную, можем куда-нибудь выйти? Как ты на это смотришь?» «Да, конечно, рассеянно бормочу я». «Только дай мне пару минут. Может, кофе?» «Спасибо, не откажусь», — с улыбкой отвечает Алекс, присаживаясь на диван. «В этот момент в гостиной появляется моя спасительница-мама и предлагает приготовить напиток для моего парня. А я сбегаю в ванную, чтобы собрать воедино свои мысли и написать Винсу. «Я?» «Я не могу сегодня пойти в кино, прости». Ответ приходит практически мгновенно. «Винс, что-то случилось?» «Я...» «Алекс приехал». Несколько минут Винс не отвечает. Я уже отчаиваюсь дождаться от него сообщения, разочаровываюсь и хочу выйти из ванной, как телефон начинает звонить. Выключаю звук и молча пялюсь на экран, где высвечивается имя Винсента. Звонок прекращается, а потом сразу повторяется — Я со вздохом нажимаю на кнопку «Ответить». «Привет!» — шепчу. «Привет, тыковка. Мне нужно тебя увидеть сегодня». «Я не могу. Я же тебе написала». «Элли, пять минут. Всего пять минут. Ты нужна мне сегодня». Его голос пропитан отчаянием. «Я не знаю, что происходит, но это что-то очень важное для него. Но я не могу». Слишком много, всего для одного вечера. Да и как я сбегу от Алекса, чтобы встретиться с Винсом? «Прости, я не могу, прости, Винс. Я позвоню тебе завтра. Быстро сбрасываю звонок и отключаю телефон. Не знаю, что у него произошло, но понимаю, что не выдержу еще и его проблем. Мне нужно решить свою первоочередную». Выхожу из ванной и натягиваю на лицо улыбку. «Готово?» – спрашивает Алекс, и я киваю. Он приобнимает меня, благодарит маму за кофе, и мы выходим из дома. Спустя час мы в одном из тех семейных ресторанчиков с особой атмосферой. Алекс с удовольствием уплетает куриное рагу и рассказывает о своей командировке. «Так почему ты приехал раньше?» Спрашиваю я лениво, ковыряясь в тарелке. Ты не отвечал на мои звонки и почти не отвечал на сообщения. Я начал беспокоиться. Так ты прилетел за меня? В том числе? А еще у моей сестры помолвка. Соберется вся семья. Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной. От его слов по спине стекает струйка холодного пота. Внимательно всматриваюсь в лицо Алекса и понимаю, что ничего не чувствую. Нет ни трепета, ни волнения. О возбуждении речи вообще не идет. Он как друг, как коллега. Но я почему-то никак не могу начать разговор о том, чтобы расстаться с ним. Поэтому на его предложение я как-то тупо киваю. Словно меня оглушили, и теперь я туго соображаю, и поэтому проще согласиться, чем объяснять причины отказа. Чувствую себя дурой и обманщицей. Понимаю, что невероятно сильно тоскую по Винсенту и волнуюсь о том, что у него там случилось. Мне, наверное, стоило выслушать его и встретиться, дать ему пять минут, о которых он просил. Но дело уже сделано. «Отлично!» «Пора тебе, наконец, познакомиться с моей семьей. Довольно тянет Алекс, заканчивая со своим рагу, потом подзывает официанта и заказывает для нас десерт. После ресторана мы гуляем, взявшись за руки. Алекс так увлекательно и весело делится информацией о конференции и обмене опытом с другой больницей, что я невольно расслабляюсь и сосредотачиваюсь на его рассказе. «У нас столько общего!» И хорошо его знаю, как и он меня. Мы понимаем друг друга в профессиональном плане, и у нас одинаковые взгляды на жизнь. Алекс обаятельный и красивый парень. Тогда почему я все время возвращаюсь мыслями к другому? Мы останавливаемся у цветных фонтанов, и Алекс становится за моей спиной, обнимает и кладет голову мне на плечо». Несколько минут мы наблюдаем за тем, как вода меняет цвет и напор. Я не думаю ни о чем, кроме как об инженерах, которые создали такую красоту. А потом Алекс наклоняется, и я чувствую на шее его теплые губы. Сначала они целуют, едва касаясь, а потом, не встретив сопротивления, Алекс переходит к более интимным ласкам. Его рука поглаживает мой живот, сминает ткань платья, а на шее язык оставляет влажные дорожки. Первые несколько секунд я позволяю это делать, пытаясь прислушаться к своим ощущениям, дать Алексу шанс, дать нам шанс. А потом он разворачивает меня лицом к себе, поднимает пальцами мой подбородок, наклоняется, и я вдруг понимаю, насколько это неправильно – поэтому выпаливаю прямо ему в губы. Нам нужно расстаться. Алекс замирает на мгновение, но потом на его лице отражается понимание. Он хмурится и слегка отстраняется от меня. Его натянутая улыбка прямо кричит о том, что он хочет думать, будто все это дурацкая шутка. Правда, когда видит, что я не улыбаюсь в ответ... отклоняется еще дальше и изучает мое лицо. Мое сердце неистово колотится, а дыхание застревает в горле. Я еще никогда не была в такой ситуации. Да, Алекса я встречалась только с одним парнем, и он был инициатором расставания. Так что я впервые кого-то бросаю. Даже не знаю, как правильно вести себя в такой ситуации. «Не знаю, что сказать». Говорит Алекс, отступая и сплетая руки в замок на затылке. «Причину озвучишь?» «Это обязательно?» Спрашиваю я, и он хмурится. «Слушай, прости, я только сегодня поняла, что мы не будем вместе счастливы». Брови Алекса слегка приподнимаются. Но «Ну, ты нравишься мне, Элли?» «Да, ты мне тоже, Алекс». «Ты отличный парень, и мне с тобой не скучно, и у нас много общего». «Так в чем проблема?» — спрашивает он, разводя руками. «Если я ему сейчас скажу про Винса, то буду выглядеть в его глазах предательницей. Я она и есть, но разве кто-нибудь хочет говорить такую нелицеприятную правду о себе? Я не исключение». Всегда выступаю за честность, но это тот момент, когда я не хочу быть честной. Я хочу не быть сукой. Ты нравишься мне, правда, но как друг. Тебе неприятны мои поцелуи? Алекс, они приятны, но, знаешь, ощущение такое, как будто меня целует брат. И... «Когда это поцелую в щечку, я не против. Но облизывание шеи от брата...» «Я не твой брат, или? Выходит, рисковато, и люди вокруг начинают обращать на нас внимание. «Алекс, не кричи, пожалуйста!» Негромко говорю я, бросая взгляды по сторонам. «Слушай, мне очень жаль, правда, правда жаль, но я не могу тебя обманывать. Не хочу, чтобы...» «Понял». резко обрывается он меня. «Не продолжай». Челюсти Алекса сжимаются, а губы превращаются в тонкую линию. «Поехали, я отвезу тебя домой», — предлагает он. «Спасибо. Я, пожалуй, лучше поеду на такси». «Как знаешь», — отвечает он, разворачивается и уходит. Почему-то я думаю о том, что Винс не оставил бы меня в толпе незнакомых людей после заката. Тем более в нашем городе. Выуживаю телефон, чтобы вызвать такси, но, включив его, смотрю на экран несколько минут, а потом набираю номер. Элли? Really? Привет, Одри. Не могла бы ты дать мне адрес клуба Винса и его название?